В жертву интересам ревели приносится монстранция церкви святого Николая. Чтобы как-то ускорить подтверждение царю привилегий города, по другой версии заручиться в том поддержкой Меньшикова, магистрат задумал сделать государю подарок особого рода. Было известно, что наряду со всем прочим царь увлекается собирательством раритетов, и Куриозитетов, готовясь открыть в столице на Неве особую кунсткамеру. Решением магистрата Ультеранской церкви святого Николая Нигулиста конфисковали редчайшие изделие средневекового ювелирного искусства Ревеля серебряную монстранцию или дарохранительницу. Монстранция в форме башни готического храма где в обрамлении роскошного орнаментального кружева располагаются фигурки святых и ангелов, а также множество драгоценных камней, была отправлена князем Меньшиковым в Петербург, где у него и осталась. Она была изготовлена ревельским золотых дел мастером Хансом Рисенбергом, который пользовался в свое время такой известностью, что был приглашен великим князем московским Иваном III, в Москву 1489 для изготовления серебряного макета Ревеля. Вес монстранцы составлял 9,8 килограмма и высота 112 сантиметров. После ссылки Меньшикова в 1727 году она была передана в кунцкамеру, а оттуда в советское время в Эрмитаж, где хранилась галерея Западноевропейского прикладного искусства. Сейчас этот раритет содержится в особой кладовой Эрмитажа. В феврале посольство города Ревеля и эстлянского рыцарства направилось в Петербург. 19 февраля приняло участие в свадебных торжествах Петра I и Екатерины. Бургомистры Йоган Лантинг и Йоганн Христов Друммер Предводители дворянства Рейнгольд фон Унгерн, Штернберг и Генрих Бистром остались в Петербурге для переговоров, которые оказались нелегкими. Унгерн Штернберг благодаря своей учтивости произвел благоприятное впечатление на Петра I. Он якобы всеподданнейше посмотрел в глаза отнекивающемуся царю, положил свою руку довеятельно на его руку и сказал и Если Ваше Величество не желает, то можно и не подписывать. В ответ царь приказал секретарю составить акты о подтверждении предвелегий как городам Ревелию Пернову, так и исляндскому рыцарству, и размашество подписался под обоими. Дата указана как по старому, так и по новому календарю. 1 дробь 13 марта. На грамоте сохранилась и государственная печать с двуглавым орлом, на груди которого изображен великокняжеский святой Георгий Победоносец. Текст подтверждения привилегий к городу гласит «Мы, Пётр I, Божию милостью царь и самодержец Всероссийский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем Сим, Пани ревель, столица Истлянская, на капитуляцию нам поддался и под нашу власть пришел. Того ради их привилег, привилегии древние, благопринесенные права, вольности, правосудия и обыкности, как они те издревле и от правительства до правительства до сего времени они приобрели и имели, подтверждены и содержаны будут». «Якожа, помянутый город Ревель, через двух отправленных бургомистров, благошляхетных и благочестных, Ягона Лантинга и Ягона Христофа Друммера. Всеподданнейший о том просил, того ради мы из цесарской милости в том им отрещи не хотели, но как мы о их постоянной всеподданнейшей верности И должности к нам, и нашим цесарским наследникам весьма в надежде пребываем. Так и подтверждаем мы сим и по силе сего все их из издревле и от правительства до правительства благопринесенное привилие вольности и правосудия и обыкности, как они те до сего времени приобрели и имели, обещаем им такожде Все милостивейшие, что они и их потомство при всем том всегда содержаны и защищены будут. Яко же мы ради того всем нашим высоким и нижним командирам в тех местах и всем онам, которые нам под дальнейшую должностью и верностью обязаны, сим накрепко повелеваем, дабы они против того никакого помешательства или вреда сами не приключали или через иных приключать не допускали, но паче в потребных случаях их притом содержали и защищали. Ради вещага свидетельства и твердого содержания мы сие собственную рукою подписали и нашу цесарскую печатью укрепить повелели. Сие ученено в Санкт-Петербурге марта 1 дробь 13-го дня 1712-го года. пётр Петр I не был заинтересован в русификации края. Ему достаточно было обрести здесь опорные пункты, которые русская армия и флот могли бы использовать в войне со шведами. Приобретение путевого дворца в Нарве и городового дворца в Ревеле свидетельствует о том, что он нуждался и в некоторых временных пристанищах для пребывания здесь вместе с царицей. В частной жизни Петра I и Екатерины год 1712 ознаменовался официальным браком. Роман Петра и Екатерины, как хорошо известно, начался в 1704 году. Как-то, будучи в гостях у своего друга из-подвижника Меньшикова, Пётр удивился, насколько чисты и опрятны его покои, а сам светлейший облачён в пахнущей свежестью одежды. В ответ на вопрос о причинах подобной метаморфозы Меньшиков распахнул дверь в соседнюю комнату, где, стоя на подоконнике, мыло окно миловидная светловолосая девушка. Феей чистоты и опрятности оказалась трофейная девица Марта из Лифлянтии, которую граф Шереметьев привез в 1703 году из покоренного его войсками мариенбурга и вскоре уступил Меньшикову. В штате светлейшего князя числилось немало молодых женщин, которым приходилось быть не только служанками, но и удовлетворять его мужские прихоти. В этом светлейший брал пример со своего покровителя, будучи поверенным в его амурных делах. Вскоре пётр занял у друга его светловолосую По преданию, за первое рандеву Марта получила от царя золотой дукат. Это был высокий гонорар за любовные утехи, если учесть, что солдаты в то время платили девицам одну копейку за три объятия. Через некоторое время Марта была принята на женскую половину царского двора, где она сначала ничем не выделяла среди многих себе подобных. В 1705 году она распрощалась с литеранством и приняла православие. Крестным отцом ее был сын Петра от первого брака Алексей Петрович. Марта была наречена Екатериной Алексеевной. Она стала неразлучной спутницей царя как во время перов и увеселений, так и в военных походах. Екатерина прекрасно танцевала и ездила верхом. она сумела подняться из самого униженного положения до самого высокого, добившись уважения и почитания. Залог ее успеха заключался не в пышных формах телес, а в неизменно бодром и солнечном расположении духа. Она подбадривала царя одним своим присутствием, став незаменимой при решении различных бытовых проблем, а также в тревожных и кризисных ситуациях, Быть может, она владела телепатическим даром воздействия на невротического и вспыльчивого порой царя. Когда у Петра начинались сильные головные боли и одолевал нервный тик, что вызывало раздражительность и безудержные приступы ярости, все придворные разбегались кто куда. Но отнюдь не Екатерина. Она могла безбоязненно подойти к разбушевавшемуся царю, положить руки ему на голову, гладить по волосам, говорить убаюкивающим голосом, пока Петр не засыпал, как маленький нашаливший ребенок, на коленях любящей и всепрощающей матери. Проснувшись, Петр опять был вполне вменяем, и придворные не опасались более подходить к нему. В 1705 году Екатерина родила их первого сына, названного в честь отца Петром. Вскоре родился второй сын — Павел, затем дочери, из которых совершеннолетие достигли только две — Анна, 1708, и Елизавета, 1709. Со временем царь так привязался к Екатерине, что уже не мог без нее обходиться, все выше ценил ее и признавал заслуги. Не пламенная страсть, а теплая и устойчивая дружба связывали Петра с Екатериной, что, однако, не мешало Петру изменять ей и устраивать холостяцкие вечеринки с полным набором любовных услад, обычно в компании Меньшикова. Довольно часто Екатерине удавалось урезонить Петра во время кутежей и заставить воздержаться от излишеств. В ноябре 1707 года Пётр I и Екатерина тайно обвенчались в деревенской церкви в Екатерингофе. Вот что пишет об этом событии Яков Брюс, один из иноземных приближённых царя с юношеских лет в Лефортове. «Время было холодное, начало смеркаться. Вдруг Пётр приказывает подать сани, садиться в них с Екатериную. Мне велит встать сзади, и мы едем в Екатерингоф». самое уединенное и дикое место из окрестностей столицы. Подъезжаем к маленькой церкви, почти занесенной снегом. Царь посылает меня за священником, и при бледном мерцании лампады совершается бракосочетание российского монарха, единственного беспримерного во всех своих деяниях в этом уединенном храме, без свиты, без пышности, величайшая из царей русских, могущественнейшей из обладателей земных, соединяется брачными узами по единым чувствам с избранную им невестую, богатую одними достоинствами. Пять лет спустя, в 1712 году, Петр I решил предать своим отношениям с Екатериной, которые оставались в глазах окружающих и церкви греховной любовной связью, более благовидную форму и укрепить тем самым шаткую позицию лифляндской служанки. Трофейная жена, связанная с ним тайным браком, должна была быть во всеуслышание объявленной его официальной супругой, вне зависимости от того, понравится это церковникам и боярам или нет. Брак с простолюдинкой а не с иностранной принцессой или, по меньшей мере, девицей из знатного боярского рода, многим россиянам казался скандальным. Но, с другой стороны, церковники могли даже испытывать известное облегчение, зная, что царь и самодержец всероссийский не позорит более своих высоких званий развратным сожительством с иностранной простолюдинкой. Свадьба состоялась в Петербурге 19 февраля 1712 года венчались в домашней часовне дворца Меншикова, называющегося Посольским. По выражению самого царя утвердили их прежний брак. Подружками невесты были дочери Петра и Екатерины, Анна и Елизавета. Гравюра А. Зубова запечатлела зал старого зимнего дворца, где состоялась свадьба. По правую руку от Петра На отцовом месте сидел вице-адмирал Крюйс, а Меньшиков стоял сзади с посохом в руках. Екатерина сидела не рядом с супругом, а на противоположной стороне стола. На гравюре она изображена в полоборота к зрителю. Помещение было украшено большими шпалерами, зеркалами и стенниками, бра со свечами. Английский посол Витвард, докладывал своему двору. Вчера царь торжественно сочетался браком с государыней Екатериной Алексеевной. Царь женился в качестве контр-адмирала, почему главными лицами при церемонии явились не министры и дворяне, а морские офицеры. В отцево место был вице-адмирал Крюйс и контр-адмирал Галерного флота. Матери место... занимала вдовствующая царица и жена вице-адмирала. Бракосочетание свершилось без пышности в 7 часов утра в небольшой церкви князя Меньшикова. Гости, согласно приглашению, собирались в государевом дворце, куда, выйдя из княжеского дома, отправились новобрачные. Государь вышел из саней с заметным нетерпением, немного не доезжая до дворцового подъезда, чтобы иметь время взять паникодила в шесть свечей и слоновой кости и черного дерева собственной работы и повесить его над столом в средней комнате. Общество было блистательное, вино прекрасное, вечер закончился балом и фейерверком. Но поскольку первый брак Петра с Евдокией Лопухиной не был официально расторгнут, то еще долго находились недоброжелатели, утверждавшие, что брак с Екатериной Алексеевной противозаконен и не может считаться официальным. Но Петра, как правило, мало волновали мнения, не совпадающие с его решениями и прихотями. Воспитанная в духе боярского домостроя, Евдокия казалась ему скучной наседкой. Екатерина же... пришлась по душе как подходящая для полевого офицера и труженика жена, которая способна разделить с мужем тяжесть лагерной жизни, опасности военных походов и, невзирая на все бытовые неудобства, поддерживать супруга, предупреждая все его желания».